Одиннадцатый ключ. Справедливость. Капитан австрийской армии пан Атенецкий в компании трёх офицеров своей роты вошёл в парикмахерскую у мужчины и распорядился постричь его и подать жареных гусят, откормленных сыром. Посреди парикмахерской стояла деревянная человеческая фигура, из которой струйкой вытекала вода. Парикмахеры засуетились вокруг офицеров, Одни стригли, другие предлагали ракию и засахаренные цветы, фиалки и розы. Потом тут же в парикмахерской был накрыт стол, и офицеры пообедали. К изумлению мастера по парикам, бродобрея и их помощников, капитан Тенецкий после обеда, не вытаскивая из-под подбородка салфетки, снова сел в парикмахерское кресло и потребовал, чтобы и его, и тех, кто с ним был, постригли наголо и сбрили брови. «Зачем это вам, господин капитан, едва осмелился спросить хозяин парикмахерской? Ведь волосы все равно, что одежда». «Вот именно», — сказал Тенецкий, развалившись в кресле. «Чем ты страшнее, тем лучше воюешь». Пока его стригли, он приказал своему ординарцу, ждавшему у входа, наточить саблю для левой руки и ножны от сабли. «Господин капитан, должно быть, имел в виду, чтобы я наточил саблю, а не ножны. саблю у меня всегда острая, а ты ноги в руки и исполняй!» Рявкнул он, и ординарец помчался точить ножны саблю для левой руки, что было особенно странно, принимая во внимание, что капитан вовсе не был левшой. «Готовитесь к новым победам, Майнхер?» — спросил парикмахер, второй раз на дню занимаясь головой капитана. «Не угадал, сокол мой. Готовлюсь остаться там же, где я есть». «Как это понять, Майнхер?» «Ты когда-нибудь видел на фреске причащающего Христа?» «Христа видел?» «Их там двое, один раздает народу хлеб, а другой — вино. Один всегда смотрит в одну сторону, а второй — в другую». «Правильно. Вот видишь, как быстро ты понял. Поскольку нельзя раздавать одновременно и хлеб, и вино, выходит, что тот Христос, который с хлебом, старше того, который с вином, и наоборот. Другими словами, в один и тот же момент хлеб — это прошлое, а вино — будущее. Так же и со сторонами света». Таким образом, фреска причащения апостолов на самом деле изображает время. «А где же здесь вы, господин капитан? Я всегда посередине, между двумя Иисусами, между Востоком и Западом, между хлебом и вином, или, если хочешь, между прошлым и будущим, там, где не умел быть мой покойный отец. Он в сущности и не был солдатом, он был музыкантом и думал только во время пауз». и не знал, что в жизнь зависит не от друзей, а от врагов. «Да, правда, вы, сербы, больше думаете о врагах, чем о друзьях. Достойно похвалы, господин капитан, говорят, на стороне противника у французов воюет поручик Сафроний Апуич, один из тех известных треских Апуичей. Будьте с ним осторожны, берегитесь его. Он, как я слышал, пошел в отца, стремительный, как молния. На всякий случай держите поближе к себе снайпера, который мог бы его убрать». «Никакой он неизвестный опуич. Он все еще писается в тени своего папочки», — вмешался один из офицеров. «В любом случае, это необычный человек. Несколько дней назад он заходил к нам сюда». «Что ты говоришь? Не может быть!» — удивился другой офицер. «Вот вам крест. Заходил и по очень странному делу. А вас, господин капитан Тенецкий, он называл в разговоре по имени. Говорил, что его отец был знаком с вашим отцом. «Ну и компания», — оборвал его капитан Танецкий. «Отца важно иметь всего раз в жизни, когда, сами знаете, потом он больше не нужен. Что же касается поручика Апуича, я хорошо знал его сестру Йовану, но теперь мы с ней больше не знакомы». «Что поделаешь, Майнхер?» «Никуда не денешься, люди видят дьявола, а дьявол — бога». «А что хотел от вас Апуич?» — поинтересовался из соседнего кресла третий офицер. Он попросил постричь и побрить его после смерти, если, не дай бог, с ним случится самое страшное. Говорят, он перед каждым боем заботится об этом и платит вперед. А Пуичи даже мертвыми хотят оставаться красавцами. «Так оно и будет», — прервал разговор капитан Танецкий, сбросил на пол простыню, вышел на улицу, и его обритая голова заблестела на солнце. «Что все это значит?» — спросил один из мальчишек, служивший в парикмахерской у другого такого же мальчишки на побегушках, когда офицеры вышли. «А ты не понял?» — удивился тот. «Нет. Капитан Пана Тенецкий добивается справедливости. Он хочет сейчас, на войне 1813 года, отомстить поручику Сафронию Апуичу, сыну капитана Харлампия Апуича, который во время прошлой войны в 1797 году убил его отца Пахомия Тенецкого». Три дня спустя Сафроний и Пана действительно встретились на поле боя. Пана Тенецкий и его офицеры, обритые наголы и без бровей, походили на призраков. Капитан Тенецкий при этом держал в левой руке саблю, а в правой — ножны. Когда они неслись навстречу друг другу, поручик Сафроний Апуич, заметив саблю в левой руке противника, решил, что он левша, и не придал значения его правой руке. Тенецкий проткнул его наточенными ножными и молодой Апуич упал, как подкошенный». Последнее, что он видел, теряя сознание, пригвожденный к земле, был капитан Панатенецкий, который в знак окончания боя и победы вложил свою саблю в ножны, торчавшие из груди Апуича. Сабля легко вошла в ножны тело Апуича, не причинив ему никакой боли.